Кажется, Кира однажды рассказывала о священных числах пифагорийцев. Они верили, что в основе мироздания лежат простейшие математические закономерности. Право, не так уж наивно была их чистая вера. Если природа говорит с нами музыкой цвета, звука и запаха, то мыслит она математическими кривыми, за которыми стоят уравнения. Кира знает, что говорит. Константы равновесия, энергетические потенциалы — это это действительно главное. Закон организует костную материю. Аппаратурное оформление железки не им противится жесткому диктату природы. Там удлинить, тут раздвинуть, здесь подкрутить. Нехитрая механика. Так и не удалось Кондреву заставить Малика пойти на попятные. Впоследствии он признался, что выполнял приказание директора. Напугая их как следует белоручек научных, напутствовал его директор. Пусть полюбуется на полный цикл во всем размахе. Если... Не беребрейсят, поговорим серьезно. Сдается мне, что за их стекляшками скрывается действительно интересная штучка. Вник, не Васильвович, досконально разберись. Кондреву понравилось упорство, с которым равнин отстаивал свою идею и его подкрепленные точным расчетом аргументации. И вскоре он превратился из скептика в горячего сторонника идеи. Он сам переделал институтский проект, учтя передовые достижения инженерной мысли, и поручил самым опытным конструкторам разработку отдельных узлов. Подумать только, — деланно ужасался Василий Львович, — на лучшем стране и металлургическом комбинате подкапываются под самые основы металлургии. До да нас всех расстрелять надо, как пятую колонну. «Потому и лучший ваш комбинат, грубо Малик, что люди на нем такие, умеют заглядывать в будущее, не то что иные кроты. И вы всерьез надеетесь, что вам удастся произвести столь радикальный переворот?» — не перестал допытываться Кондрив. «Мне это интересно с чисто психологической стороны. Даже не мечтаю», — почти искренне отвечал Малик, — «во всяком случае при нашей жизни». Но если удастся внедрить метод в качестве вспомогательного производства для каких-нибудь специальных целей, я буду доволен. Доволен, рассмеялся Кондрив. Да это самое большое, о чем можно мечтать. Даже попутное с производством кокса обогащение железной руды будет ли вас венцом успеха? Миллионные же экономии в масштабах страны. Небось о госпремии подумываете». Кондрев говорил, словно бы в шутку, но Малик начал подозревать, что заместитель главного конструктора впрямь сомневается в успехе. Дальнейшие события показали, что сомнения Кондрева были не столь уж беспочвенны, как хотелось думать Марлену. Едва он, не заглянув даже в заводскую гостиницу, где для него одержали постоянный номер, поднялся на пятый этаж инженерного корпуса, как его догнала Кондревская секретарша. «Куда это вы запропастились, Марлен? Василий Двуич уже два ты справлялся». Привыкший к постоянным передрягам равнин, сразу заподозрил неладные. Заместителя главного конструктора он нашел на обычном месте, возле кульмана, за стеклянной перегородкой. «Вам не вчера?» — в привычной манере осведомился он. «Телеграмму получили?» — «Нет, Василий Львович!» Малик с тревогой взглянул на осунувшееся лицо Кондрева под глазами темной тени, взгляд напряженный, унылый. «Какие-нибудь неприятности? Козел!» Василий Львович осторожно, словно его мучил радикулит, опустился в кресло. «Надеюсь, вы знаете, что это такое?» «Еще бы Малик не знал, сколько раз приходилось ему калечить дорогостоящую трубку, чтобы пробить намертво спекшуюся пробку губчатого металла». «Придется начать все сначала, Василий Львович. Вам легко говорить. Фигура здесь, фигура там. Вильнули хвостиком и назад в столицу. Если от этого зависит ваше спокойствие, буду сидеть до победного конца. Тут целый НИИ необходим, чтобы разобраться». «Может, попробуем для начала своими силами?» «Пойдем, поглядим», — согласился Василь Двоевич, слегка постыв. «Купил барин собачку». Глава 26. Поворотная стрела бережно опустила Пайсис на воду. Потом его медленно отбуксировали подальше от белого борта Борея, игравшего пятнами отраженного света. Пропуская редкие медлительные валы, Оранжеватый поплавок лениво вздымался и опадал, окруженный стаями суетливых чаек. Надев спасательные жилеты, Светлана, Сергей Астахов и геотектоник Шахазинян спустились по веревочному трапу в шлюпку. Гребцы из палубной команды оттолкнулись от борта и налегли на весла. Сергей, раскрутил накалившуюся баранку и, откинув тяжелую крышку, проскользнул в люк. Карен Шахазинян предложил Светлане руку. Держась за канат ограждения, она бросила чайкам припасенные крошки.